Глава пятнадцатая Стоило только Хантеру уйти, как Северина тут же захлопнула ноутбук и открыла специальную программу на своем телефоне, активируя маячок, который прицепила на внутреннюю сторону одной из шли его джинсов. Пока программа определяла его местоположение, девушка быстро натянула на себя черный спортивный костюм и снова, вытянув сумку из-под кровати, достала оттуда маленький рюкзак, специально сделанный для ее разборной винтовки с набором патронов. На экране телефона Северина видела, как Хантер сначала подъехала к дому Кары, заехал на автосервис, а потом двинулся куда-то в сторону центра. Там было только одно место, где они обычно встречались с покупателями, и она выбралась со склада, натягивая на голову большой капюшон и скрывая нижнюю часть лица шейным платком. Пробежавшись на предельной скорости несколько кварталов и выскочив на более оживленную улицу, Северина махнула рукой, останавливая первое же такси, и заскочила в машину к ошарашенному водителю, называя ему адрес. «И побыстрее», — приказала она, кинув на переднее сиденье наличные в два раза превышающее необходимую сумму. Таксист тут же ускорил соловка, лавируя по вечернему городу, пока она то и дело поглядывала на телефон, чтобы удостовериться, что Хантер действительно едет на известную ей точку. Северина нервничала, сама не зная почему. Но ее уже очень давно не охватывало настолько дурное предчувствие, что-то в сегодняшнем вечере было не так. А своему чутью она привыкла доверять. В голове было пусто, сейчас ей руководили внутренние ощущения, на власть которым она и отдалась, практически взлетая по боковой пожарной лестнице, идущей по стене высокого здания на 36-й этаж и взламывая вход на крышу. Встав на колени возле самого парапета и пытаясь успокоить тяжелое дыхание, девушка сняла с плеч рюкзак, опуская его рядом с собой, и отточенными движениями за считанные секунды собрала винтовку, пристегивая к ней ремешок, идеально подогнанный по размеру так, чтобы выступать в качестве балансировки при стрельбе с рук. На высоте гулял ветер, но она практически не чувствовала его, полностью сосредоточенная на том, что происходит внизу. когда же выпрямившись в полный рост и приняв стойку северина сняла винтовку с предохранителя настроила нужное ей увеличение и прильнула одним глазом к прицелу, быстро находя площадку окруженную забором у нее внутри все перевернулось сердце пропустило удар, а руки действовали автоматически посреди площадки хантер на мгновение замер, а потом поднял глаза вверх и ей показалось, что он смотрит прямо на нее. хотя совершенно определенно не мог видеть ее в темноте с расстояния около 350 метров. Она же прекрасно видела, как сжались его зубы, а на скулах заходили желваки. Но парень тут же сорвался с места, исчезая по другую сторону забора, а Северина шумно выдохнула, чувствуя, как наконец-то ее отпускает напряжение этого вечера и совершенно не думая о том, что будет после. Сейчас для нее главным было то, что она успела». Уже гораздо медленнее, разобрав винтовку и сложив ее в рюкзак, девушка подняла с крыши две гильзы и сунула их в карман, направляясь к лестнице. Спускаясь вниз, она самым наглым образом наслаждалась моментами своей свободы и свежим морским воздухом, гуляющим вокруг здания. Впервые за эту неделю она чувствовала себя по-настоящему живой, как узник, вырвавшийся из клетки. В крови до сих пор гулял адреналин от бешеного ритма последнего получаса, особенно от двух быстрых выстрелов. Это было глотком чистой воды после нескольких суток, проведенных в пустыне. Таким спасительным и слишком прекрасным. И Северина решила немного продлить свою свободу, совершенно забывая о том, что дома ее будет ждать Хантер, и что, скорее всего, он будет недоволен тем, что она ушла и ввязалась в его задание. Ей нравилось ходить пешком, да и дорога заняла не так уж много времени, как она думала. Зато за эти сорок минут девушка успела остыть и стереть с лица счастливую улыбку, то и дело растягивающую ее губы только от одной мысли, что с Хантером все в порядке. Наподнявшись на склад и войдя в комнату, Северина нерешительно замерла на пороге, медленно спуская рюкзак с плеча. Воздух в маленьком пространстве просто трещал от напряжения, а застывший посреди комнаты парень не сводил с нее какого-то безумного взгляда. она еще никогда не видела его таким где ты была процедил хантер сквозь плотно сжатые зубы он до последнего надеялся что ошибся но вернувшись домой и не обнаружив ее там пришел в еще большее бешенство успевшее раздуться до размеров торнадо за те полчаса которые он ее прождал Северина молчала, поеживаясь от исходящих от него вибраций злости, и так и не дождавшись от нее ответа, Хантер вытянул в ее сторону руку: Рюкзак. Она только помотала головой, чувствуя, как внутри все бунтует. Северина совершенно не считала, что поступила как-то неправильно, но ей почему-то не хотелось, чтобы он знал, что это действительно была она. Как будто она боялась, что Хантер разочаруется, узнав правду. Воздушный шарик радости, распиравший ее изнутри последние сорок минут, в момент сдулся с противным свистом. «Я сказал, отдай мне рюкзак», — медленно произнес Хантер, как будто каждое слово давалось ему с трудом. «Иначе я силой заберу его у тебя». Закусив губу и все так же, не прерывая с ним зрительный контакт, Северина вытянула руку ему навстречу, вешая на его раскрытую ладонь толстую лямку. Хантеру хватило нескольких секунд, чтобы расстегнуть молнию, кинуть мимолетный взгляд на содержимое и откинуть рюкзак на кровать, окончательно убедившись, что его предположения верны. И он взорвался, больше не в силах сдерживать свою злость. «Какого хрена тебе не сиделось дома? Какого хрена ты пошла туда, хотя я просил тебя этого не делать?» «Почему нельзя хоть раз выполнить мою просьбу, а не поступать как неуравновешенный подросток, только и умеющий что, перечить взрослым? Тебе двадцать семь, в конце концов, а не пятнадцать». «Двадцать девять», — робко поправила его северина, съежившись от его рычания. «Что?» — Хантер даже опешил от того, что из всего сказанного им она обратила внимание на такую незначительную деталь. В личном деле, которое ты нашел в базе данных, неверный год рождения. Да плевать я хотел на это. Северина, черт возьми, почему ты не осталась дома? Ты не хочешь раскрывать информацию, чтобы я мог закрыть это дело, а ты могла спокойно жить. Но когда доходит до возможности пострелять, так это пожалуйста. В этом ты первая. Несмотря на то, что это единственное, о чем я тебя просил. Не убивать и оставаться в безопасности, когда я не могу быть рядом, чтобы защитить тебя. «Это мать твою так много?» Он орал так, что, казалось, звенело каждое уцелевшее стекло огромного склада. Его плечи тяжело вздымались, а кулаки были плотно сжаты, как будто он изо всех сил пытался сдерживаться, чтобы не наброситься на неё. «Хантер, я...» «Ты обещала мне, обещала, что больше никаких убийств, и что в итоге два трупа!» «Я испугалась за тебя, и это вышло инстинктивно». «Инстинктивно? И ты считаешь это нормальным, когда девушка, да кто угодно, убивает инстинктивно?» Хантер практически выплюнул это слово ей в лицо, а потом, крутанувшись, отцепил от шейки джинсов маячок, кидая его на кровать. «И это с учетом того, что тебя там вообще не должно было быть. Ты должна была сидеть дома, я бы вернулся к тебе спустя каких-то пару часов». И, кажется, он в очередной раз что-то задел в ней, потому что Северина внезапно расправила плечи и тоже сорвалась. «Сидеть дома? Да я только и делаю, что сижу дома. Я не могу так больше. Я как будто уже сижу в тюрьме и схожу с ума взаперти. И ряд от о тебе, особенно когда ты уходишь. Тогда ты, черт возьми, должна понимать, что я чувствую, пытаясь сделать так, чтобы никто не узнал, что ты жива и не убил тебя в этот раз по-настоящему». но ты почему-то совершенно об этом не думаешь. Они подходили друг к другу все ближе и ближе и уже практически соприкасались носами. «Я думала о том, что тебя могли убить», прошипела Северина, сверкая на него злыми глазами. «Это практически произошло сегодня». «Я бы и сам справился». Хантер взревел еще громче, хотя, казалось, громче уже быть не могло, и девушка отшатнулась назад, испугавшись. «Ты забываешь, кто я!» И совершенно не знаешь, на что способен. Хантер пылал диким гневом, и Северина в первый раз четко и ясно увидела то, что скрывалось за образом веселого и нагловатого нахала, который наедине с ней был безумно нежен и заботлив. Она как будто разбудила спящего дракона до этого мирно посапывающего под окном высокой башни, а теперь пышущего огнем во все стороны и готового спалить целые города на своем пути. Хайр. Сигма. Фид Лабринф. А потом он как-то вдруг резко успокоился, словно одна единственная мысль, проскочившая в его голове, переключила невидимый тумблер, и Хантер горько хмыкнул, складывая руки на груди. «И, видимо, считаешь меня слабаком». «Хантер, это...» черт нет, это не так, я...» Северина была так ошарашена своим открытием, что не могла собрать слова в предложение. «Да пофиг. Уже не важно. Знаешь, наверное, ты права, и я действительно слабак». Хантер на секунду поднял руки вверх, разочарованно качая головой. «Потому что я сдаюсь. Я понимаю, что недели это слишком мало, чтобы переделать то, что создавалось долгие годы, но, черт, ты даже не сожалеешь о том, что отняла чью-то жизнь. Даже не пытаешься». Я не смогу помочь тебе, как бы ни старался, пока ты сама этого не захочешь. С сожалением, взглянув в ее ледяные глаза, Хантер обошел в северину и направился к выходу, но на мгновение займер, положив ладонь на дверь и опуская голову. Ты так боялась, что кто-то прикоснется к твоему телу, а в итоге спрятала ото всех свою душу, и прежде всего от себя самой. Но ведь любовь это не про секс и не про силу. Толкнув дверь, Он вышел спешно спускаясь по лестнице из последних сил, сдерживая отчаянный рев, рвущийся из груди, и желание разгромить все, что только попадется на его пути. Хантер понимал, что, наверное, видит Северина в последний раз, потому что ее здесь действительно ничего не держало. И, скорее всего, уже завтра утром она сядет в самолет и исчезнет в неизвестном направлении. Эта мысль разрывала его на куски, но так действительно было лучше. Смириться с тем, что она продолжает убивать, он бы не смог. Запрыгнув в машину, Хантер в ярости ударил по рулю, проклиная себя за то, что позволил ей так глубоко влезть ему под кожу и в сердце. Хренов, профессионал, способный разделять работу и чувства. Ну да, как же, сука. Откинувшись на сиденье, он сжал пальцами переносицу, думая о том, что сорвался сегодня впервые за много лет, практически потеряв себя во всех этих эмоциях. потеряв самоконтроль, к которому такой сердно шёл все эти годы. К черту! Разобрав свой телефон, Хантер выкинул в окно сим-карту, которой пользовался последние несколько месяцев, достал из бардачка старую и набрал телефон друга, уже совершенно спокойно выруливая на проезжую часть. Нужно было спрятать машину и решить, что делать дальше. «Ты уже закончил?» «Да, вот только зашел домой». Филипп зевнул в кулак, гремя ключами от квартиры. «Отличное развлечение на ночь мне устроил вместо клуба и девочек». «У тебя выпить есть? Я сейчас приеду». «В смысле приедешь?» Рейнольдс даже проснулся от такого заявления. «А как же все...» «Я приеду, и мы напьемся, как и собирались». С нажимом сказал Хантер, ясно давая понять другу, что не намерен обсуждать эту тему. Только в бюро заеду, заберу со склада кое-какие свои вещи, да и нужна другая тачка, и... Я поживу у тебя пару дней, пока не найду квартиру. «Воу!» Филипп озадаченно посмотрел на свой телефон, когда на том конце раздались короткие гудки. Хантер гнал свой «Шеврале» по автостраде Джейкоба Декема в сторону Соренто-Вэлли, одного из отдалённых районов Сан-Диего, где находилось большое здание ФБР. А внутри все бурлило от накатывающей тоски. Он годами учился контролировать эмоции, а в итоге все это полетело коту под хвост, стоило только появиться этой чокнутой девчонке, о которой он не мог не думать каждую минуту, каждого чертового дня. После возвращения в США он поклялся себе, что сделает все, чтобы избежать убийств. Она же спокойно нажимала на курок, лишая жизни. Он принял ее прошлое, оно есть у каждого. Ему было все равно, кем она была и скольких убила, потому что это было до него. И он так глупо надеялся, что все это останется там, до них. Что его любовь будет что-то значить для Северина. Что она что-то изменит в девушке. Что ее будет достаточно. И ошибся.